Вот так, уже скучая по дизелю, я во главе нашей команды и отправился на завоевание Лукошкина и окрестностей. Маша несла изящный дамский саквояж, Михалыч завалил себе на хребет мешок с нашей одеждой и прочими, только самыми необходимыми вещами, а я шел с пустыми руками, как и положено, важному начальнику. Зато гремя медалями при каждом шаге так, что обзавидовались бы все звонари у Кошкина, если бы их, конечно, зачем-то занесло к Кощею. А Кощей уже ждал нас. Где вас носит? рявкнул он, работнички, мать. Глаза его горели красным светом, и вызывало это очень неуютное ощущение. Я стал по стойке смирно, выпучив глаза и высунув от узердия язык, Михалыч. придавленный мешком согнулся еще ниже, отбивая земной поклон, и только Маша с рассеянным видом любовалась облаками. «Ладно», — проворчал Кощей, разглядывая нас. «Михалыч, чем ты там мешок набил?» Глаза Кощей, плавно пройдя весь спектр, из красных стали обычными синими. Нет, в смысле, не голубенькие они были, как у добра молодца, а светились синим жутковатым светом. И те всяко разные, полезные, прохрипел Михалыч, сились выпрямиться. Кощей махнул на него рукой и поправил мне фуражку. Орел, вылитый генерал, отдайте мои джинсы и майку их. Марселина сарафан себе подобрала. «С кокошником». Кощей довольно мерзко захихикал и потом серьезно добавил «косу заплести не забудь». Машу передернуло. «Ну, канцелярия не подведите, держи, Федор Васильевич». Кощей протянул мне небольшое зеркальце врезной деревянной оправе для связи. «Потрешь его пальцами и зови меня». «Ух ты, понял, Ваше Величество». «Но мы пошли». «А Лукошкина в какой стране?". «И... там». Кощей махнул рукой куда-то вправо, как-то странно, посматривая на меня». Я кивнул, махнул Михалычу и Маше и бодро зашагал в указанном направлении. И только шагов через двадцать, не услышав за собой шагов моей группы, я остановился и обернулся. Они так и не сдвинулись с места. Михалыч сочувственно кивал головой, Маша улыбалась облакам, а Кощей откровенно скалился, с любопытством разглядывая меня. Чего удивился я? Мы идем ли забыли что? Дед попытался что-то сказать, но Кощей его перебил. Иди, Феди, иди. «Когда идешь месяца через три, доложишь, если волки не сожрут». И он захохотал, схлипывая тыча меня костлявым пальцем. Три месяца я, чувствуя себя последним дураком, поплелся обратно, сгорая от стыда. «Но откуда я знаю, что тут у вас и как?» — промямлил я, вернувшись обратно. «А как же туда добраться?» «Горыныч отвезет». «Кто-кто?» «Горыныч, слуга мой верный». Я недоуменно взглянул на своих подельников. Они кивнули. Только Михалыч одобрительно а маша, состроив недовольную гримасу. «Это который змей? С тремя головами?» «Ага», — закивал Михалыч, «большой такой». «Чингачгук, блин», — проворчал я и отмахнулся от понимающего взгляда дедули. Уже пора бы и привыкнуть ко всем этим местным чудесам, но каждое новое появление очередного сказочного персонажа или колдовского предмета выбивало меня из колеи. Хотя он зеркальце для видеосвязи я спокойно воспринял, осваиваясь все-таки... А с другой стороны, где зеркальце и где дракон? «Летит», — спокойно сказала Маша. Я обернулся и посмотрел на небо. Прищурился. «А, да точно». Какая-то точка на небе приближалась к нам, быстро увеличиваясь и разрастаясь в мамочке у дракона. Машинально ожидая увидеть знаменитого персонажа из цикла мультфильмов про богатырей, но ну, помните такого красного динозаврика упитанного с маленькими крылышками и ходящего на задних лапах, я был поражен видом настоящего местного Горыныча. Он вовсе не ходил на задних лапах, а туловище имел, как у крокодила или громадные ящерицы какой-нибудь, и совсем не красного, а серо-зеленого цвета. Сама туша от шеи и до, За... ну, до задних лап была метров десяти длиной, да еще и хвост не меньше. Все это сверху покрывалось костяным гребнем, а брюхо и нижнюю часть хвоста защищали костяные же желтоватые пластины. А спереди торчали на длинных-длинных шеях три головы с очень даже впечатляющими зубками в красных постях. Да и крылья у него были не мини-вариант как мультяшного персонажа, а здоровенные такие а из юрского периода в размахе метров двадцати в каждую сторону. Змей приземлился на поляне, затормозив крыльями и подняв воздух к тучу пыли. Здорово, Михалыч!» — кустым басом сказала правая голова. Кощею, салют, более тонким голосом поприветствовал левый, а средняя, перевязанная белой тряпкой, только вздохнул Эй, здрасте, выдавил я из себя. из за спину кощей «Здравствуй, Горыныч», — ответил ему кощей вытаскивая меня из-за спины. «Вот этого орла с Михалычем и Марселиной отвезти надо». «Сделаем», — Кивнов пробасил правы. «Марселина, любовь наша, а ты все хорошеешь. Аппетитная, глаз не оторвать, так бы и съели». Горыныч гулко засмеялся, а Маша только фыркнула. «У них что, любовь?» — шепотом спросил его Михалыча. «А что, тут все, что угодно может быть». «Нет», махнулся Михалыч, «натура у него такая, кобелиная». «Давайте, давайте», — суетился Кощей, «время дорого». «Обед», — возмутилась левая голова и правая согласно кивнула. Кощей поморщился, хлопнул ладоши, и тут же несколько скелетов вытащили из ворот две освежеванные бараньи туши и большое корыто с кашей. Корыто поставили у средней головы Я отвернулся. «Все понимаю, но смотреть на это не хотелось, противно». Полминуты чавканья, хруст и причмокивания, и левая голова довольно протянула, Заморили червячка. Маловат, конечно, но уж так и быть. Правая только рыгнула и спустив в струю пламени, сжигая зазевавшегося скелета. Шамаханы покормят, пообещал кощей, в путь пора. Я с опаской посмотрел на гребни вдоль спины горыныча. Острые, длиной в локоть, они совсем не вызывали желания усесться между ними или еще хуже прямо на них. Горыныч, уловив мой взгляд, вдруг дернулся телом, и гребни с громким щелканьем ушли прямо в спину. «Видал?» — Подмигнул мне левая голова с гордостью. «Это нам Кощей такое сделал». «Круто!» — я восхищенно покивал головой. Змей опустился на колени, или что там у него присел. В общем, и мы полезли ему на спину. Как я не старался, но усадили меня спереди. «Спасибо. Весь встречный ветер мой». Сзади пристроился Михалыч, втиснув мешок между нами, но ну, Маша, что удивительно, не капризничая, разместилась в последней. Горыныч встал, а я помахал кощею и нерешительно сказал Ну, мы, наверное, полетели. Не подведи мне, Федька, удачи, и Кощей, развернувшись, зашагал во дворец, а горыныч взлетел. Вот так просто без разбега замахал мощно крыльями и взвился в воздух. Змеюк с вертикальным взлетом прохрипел, я чувствую, как меня расплющивает огоринчивую спину. Ась! — прокричал Михалыч, но я только отмахнулся. Однако вскоре горыноч набрал высоту и полет оказался неожиданно комфортным. Не знаю почему, но мне даже ветер не бил в лицо, а так обдувал легонько и все. Хотя летели мы очень быстро. Лесные поляны мелькали так, что их разглядеть было невозможно, а когда пошли открытые пространства, то поля и реки неожиданно возникая между ними, тут же оставались позади. Не спрашивайте, без понятия, от чего так. Наверное, змей – существо сказочное, и законы природы на него тоже действовали другие сказочные. Ну, как бы то ни было, а вскоре я уже наслаждался полетом, с интересом поглядывая по сторонам. Горыныч плавно опустился ниже, и теперь мы летели на высоте метров пятидесяти, может, ста над землей. Точно понять я не мог, не авиатор уж, простите. А мы не низко идем, прорал я ему. Правая глава медленно на лету повернулась и внимательно меня осмотрела. Я поежился и ругнулся про себя. Рептили с крылышками до да глаза как блюдца, еще и смотрит, не мигает, так оценивший бр. Нормально идем. Пробасила голова, видимо, удовлетворившись осмотром. Зато издалека нас не видно. А, ясно, закивал я. Разумно. А то. А к месту высадки подходить будем. Совсем низко пойдем. Над деревьями прямо. А долго нам еще? Часа два. А что, устал? Не-не, просто интересуюсь. Интересуется он, проворчал левая голова, разворачиваясь ко мне. Любопытный какой. Я хотел было развести руками, мол, ну да, что ж тут поделать, но вовремя одумался и посильнее вцепился в спину Горыныча. А чего с вашей средней головой поранилась? Зуб болит, коротко пояснила правая. Угу, сказал левый. жрет, что попало, страдаем все вместе. Так полечили бы, боится, пояснила правая. Средняя голова тоже повернулась ко мне и смущенно кивнула. Эй, заорал я, вы вперед-то смотрите, а то врежемся во что-нибудь. Не врежемся. Левая. Не бойся. Правая. Мы знаешь, какой отличный летун. Сейчас покажу, как мы в воздухе кувыркаться можем. Не надо, я верю, верю. Правые и левые ухмыльнулись и развернулись вперед, а средняя так и продолжала смотреть на меня. Не надо бояться, сказал я ей. Ну разочек потерпеть, зато потом какое облегчение будет. Глава вздохнула. А вы хоть полоскаете? Заинтересованный взгляд. Ну ромашкой там, шалфеем. И дальше мы со средней головой отлично коротали время, обсуждая животрепещущие вопросы стоматологии. Михалыч, похоже, задремал и сопел мне в спину. Чем занималась Маша, я не знаю, не оглядывался, Он, наверняка уткнулся в книгу, переживая очередной роман благородного рыцаря и светской дамы. А вот древние римляне, говорят, на место вырванного зуба вкручивали другой на шурупе прямо в челюсть. Ма. Ага, жуть, верно? Зато раз и навсегда. М? Вот и я говорю. Не надо бояться. Надо решиться и действовать. А пока полоскание, еще раз полоскание. М? Я скоро полиглотом стану, по и мычания. Снижаемся, проревела правая голова. С интересной беседы я и не заметил, как пролетело время. Под нами снова был лес, и верхушки деревьев мелькали прямо под брюхом Горыныча. Полет замедлился, а вскоре мы совсем зависли над небольшой поляной. Здесь... Сказала левая голова, и мы плавно опустились на землю. Вот может же, когда хочет. Я сполз с горы Горыныча, звеня медалями. Рядом со мной плюхнулся мешок, и Михалыч, кряхтя и ох и стал рядом. А Маша спрыгнула легко, даже изящно. Кусты вокруг поляны зашелестели, из них вынырнули четыре низких фигуры, таща за ноги коровью тушу. Это нам повестила непонятно зачем правая голова, и они с левой стали жутким хрустом рвать несчастную буренку на куски. Средняя же поднялась на шее повыше и, отвернувшись, завистливо принюхивалась. Быстро от обедов, или какая там у него по счету трапеза была, Горыныч, довольный и сыто отдувающийся, расправил крылья. «Ну, значит, полетел мы», — сказала правая голова. «А мы?» А вы не летите, здесь остаетесь, Хихикнула левая голова, но тут же успокоила. Когда закончат дела свои, прилетим. Удачи! Удачи! пробасил правая и подмигнула Маше, а средняя легонько ткнула меня носом в грудь. Не упал я только потому, что спиной наткнулся на Михалыча. Горыныч замахал крыльями, фуражка слетела с моей головы, а глаза запорошило поднявшимся облаком пыли. Когда я, отплевываясь и тихо поминая матушку Горыныча, протер глаза, змей уже улетел, а сквозь выступившие слезы я смутно увидел какую-то фигуру, протягивающую мне фуражку. Наспех протерев глаза, я огляделся. Передо мной по стойке смирно и отдавая честь, стоял довольно рослый шамахан в идеально выглаженной белогвардейской форме, или просто старой царской, не разбираюсь я в этих вещах. А на краю поляны, одетые во что попало, стояло три шеренги шамаханов. И шеренги эти, скажу вам, были ровненькие, будто выстраивали их по ниточке. А говорили орда, варвары. Забрав у него фуражку и кое-как приладив на голову, я как можно строже поглядел на этого бравого шамаханского вояку. «Ваше высокопревосходительство!» — гаркнул он. «Вторая специальная рота для поверки построена. рот мистера Колымдай». «Так, сейчас моя очередь». Я лихорадочно вспоминал, чему нас учили на военной кафедре, а потом мысленно сплюнув три раза, развернулся к шамаханскому строю, стараясь погромче звякнуть медалями, приложил руку к фуражке и заорал «Здорово, орлы! Здраво желаю вашества!» Рявкнул строй в ответ. Я повернулся к их командиру и одобрительно кивнул «Вольно!» «Вольно!» – заорал командир шамаханом. «Послушай, ротмистр, где бы нам тут посидеть в тишине да и покое, да поговорить Разойдись, Снова проорал он и повернулся ко мне. «Сюда, извольте, ваше высокопревосходительство!» Он махнул в сторону леса и уже было шагнул, указывая дорогу, но я остановил его. «Ротмистр, э -э, колымдай, ваше высокопревосходительство!» Я помню, помню. «А по отчеству как?» Он удивленно взглянул на меня. Да Кощеевич же, мы все тут кощей нашего, всевеликого темного властелина дети. А, ну да, ну да. Так вот, Коломдай Кощеевич, давай мы с тобой без всех этих благородий да превосходительства обойдемся. Да мундир с медальками для парадов прибережем. Дело у нас с тобой важное, спешное, не до устава воинского сейчас. А вот одолеем ворога, тогда и пройдемся парадом мимо батюшки Кощея. Да новых орденов на мундира повесим, а? Я подмигнул ему, как прикажете ваши, Федор Васильевич. Вот и ладно. А сейчас покажи мне, где я переодеться могу. Да и людей моих особо важных разместить надо. Сделаем, Федор Васильевич, деловито сказал Коломдей и кивнул моим сотрудникам. Здорово, Михалыч. Бонжур, мадемуазель Марселина. Я махнул Михалычу и Маше, и мы вошли в лес, ведомый бравым Шамаханом. Сделав несколько шагов, я ахнул. Шалаши, шалашки, землянки, небольшие костры в ямках. Все было грамотно устроено и надежно скрыто от посторонних глаз. На дикую орду это совсем не походило. Ну-ка, дай, молодец. маскировку у тебя на высшем уровне. Рад стараться, господин генерал. Я бы и похитрее мог расположиться, но смысла особого нет. Чего так? Тут никого не бывает. Забредет иногда севолапой какой за дровами. Или баба по ягоды в лес отправится. Это не беда. Да и дикие всю мою маскировку портит. Не успел я уточнить про этих диких, как Колымдей указал на два больших шалахша, стоявших рядышком. «Вот и пришли. Один для вас, дедушка Михалычем, а другой для мадемуазель Марселины. Пойда идет, надеюсь». «Отлично. Я переоденусь в гражданской, а ты пока организуй нам перекусить чего-нибудь. И поговорим заодно, обсудим все». Колымдай кивнул, козырнул и исчез, а мы разбрелись по нашим временным апартаментам. Да, не царские палаты, конечно, но чисто, уютно, вдоль стен навалены кучи веток, прикрытые шкурами, отдохнуть вполне можно. Я быстро скинул ненавистный мундир и переоделся в родные джинсы с майкой, припрятанные в необъятном мешке Михалыча. Дед переодеваться, конечно, не стал. Он и так щеголял в универсальной местной рабочей крестьянской одежке. А Маша, как оказалось, когда мы собрались у маленького костерка рядом с шалашами, так и осталась своей любимой черной коже. Ладно, пусть пока в лесу. Куландай уже расстарался, накрыв нам поляну. На широких листьях исходили ароматом зажаренной куски мяса, манила запеченным боком и стекающая жиром курицы. Большие белые грибы, насаженные на палки шампура, соседствовали с караваем хлеба в окружении толстого нарезанных ломтей сала, а отдельно стояли три пузатые бутылки из темного зеленого стекла. «Уважил, молодец!» — кивнул я Колымдаю, успевшим переодеться в кожу и шкуры до да меховую шапку. «Только бутылки убери. Вот победим врага, тогда и отметим». Я потянулся за курицей, а Михалыч, внимательно разглядывающий здоровенный кусок мяса, незаметно кивнул мне, мол, «можно». Я облегченно вздохнул. Наслушавшись история о дикарях-шамаханах, мне совершенно не хотелось от ужины или того хуже человечины. «Кстати, о дикарях. Колымдая, что то там про диких говорил? Это кто такие?» — Орда! — коротко пояснил он. — А ты сам разве не из Орды? — Из Орды! — кивнул он. — Только я по указанию царя-батюшки Кощея был отправлен учиться воинским наукам, а эти он презрительно махнул рукой в сторону. Только и могут что толпой навалиться, да на лошадках скакать. Больше мешают тут, демаскируют. — Вон и как! А где учился-то? Первой императорской военной академии офицерского состава имени царя Кощея, — отрапортовал Калымдай. Но надо же, Кощей не переставал меня удивлять. А я-то считал, что тут самые настоящие дикари бегают, только умеющие, что из луков пулять. Хотя Колымдай тут же подтвердил, что я не сильно ошибался. «У меня в роте господин генерал, ребята все лично мной обучены, делом проверены, и не извольте сомневаться, любое задание выполним, и кощее батюшку не подведем, и за ордынцами присмотрим». Вот и ладно. Я уже расправился с курицей, Михалыч тоже довольно отдувался, а Маша доедала бутерброд с грибами, кокетливо отставив мизинчик. Хорошо, Колымдай, давай вводи меня в курс дела. Расскажи обстановку на сегодняшний день. Колымдай вскочил, стал смирно и уже был открыл рот для доклада, но я его перебил. Стой, ты мне еще рапорт в трех экземплярах предоставь. Мы о чем с тобой договаривались? Давай-ка лучше по-простому. Виноват, Федор Васильевич, он опустился на землю. Был нами завербован казначей Царский Тюря. Колымдай сплюнул. Мерзкий человечишка, но польза от него есть. В работе находится думный дьяк Груздев, да начальник охраны царской казны, боярин Мышкин. Дьяка опаиваем водкой с добавлением спецсредств, а в его лечении тем временем действует один из моих ребят. Это тот, который колечко волшебное царя увел. Он самый. Молодец, ловкий парень. их кивнул и продолжил доклад. «Мышкина, боярина этого, после того, как он сундук с деньгами умыкнул, мы вначале просто пасли. А вчера под вечер участковый к нему нагрянул. Что там было, не понять, но крик и ругань слышали. Боярина этой же ночью выманили из терема, а поили и спрятали, пока у дьяка в доме под присмотром». «Не понял, зачем». «Вот именно», — закивал головой ротмистр, — «вы не понимаете, а милиция тем более все мозги себе на бок свернет, пытаясь разобраться. А нам того и надо. Чем загадочнее и непонятнее, тем лучше. И, кстати, сегодня разведка доложила, что у Мышкина обыск был. Милиция со стрельцами весь терем изрыли». «Вот как?» «И нашли что-нибудь интересное?» «Уже догадываясь об ответе, спросил я...» «А как же?» — заулыбался Колымдай. «То-то там ход подземный рыть начал. Метров двадцать в сторону крепостной стены проложено. Да еще склад оружейный обнаружили. Ребята накидали железок старых ржавых, сабли там, копья. Участковый, как увидел, сразу к царю побежал». «Мда... Есть еще что доложить?» Сундук с деньгами в дом казначей чури подбросили, Только прятать сильно не стали, почти на виду оставили». Как обыск у казначея будет, пусть найдут сундучок-то. И пусть потом голову ломают, кто крал, да как сундуку у казначея оказался. А еще из дома дьяка проложен ход тайный сюда к нам в лес. По нему ребята мои ордынцев в город проводят. Сами-то хоть через ворота открыто пройдут в личинах-то, а этих тайна надо. Ухо замутили вы, покачал я головой, зачем так сложно? ЛМД вдруг разгорячился. «Да как же, иначе, Федор Васильевич, мы вначале тихо работали, а никакого результата, никому дела нет до наших каверс, и только когда давеча милицейское отделение подпалили, да явный след на нас указали, только тогда они хоть чуть засуетились». «Ох, кто ж, Датлас палили. вместе с милицией». «Да что вы, Федор Васильевич, зачем нам такое? Нам участкового с царем подтолкнуть надо было, чтобы задергались они, насторожились, чтобы по городу слухи пошли, да до агентов сатаны дошли обязательно». «Понял, молодец. А как вы им след на себя указали?» «Так схватили поджигателя нашего. Один мой вовремя скрылся, а ордынец в помощь ему выделенный и оплошал». Придавили его там прямо на месте, а бабка у них ушлая, знающая, сразу штаны сардынца содрала. И вот, получите доказательство. Штаны? Доказательство? Это о чем он? В голову сразу полезли идиотские мысли о размерах, размерчиках и размерищах. Ну так хвост, господин генерал, удивленно пояснил Колымдай. Михалыч незаметно пнул меня ногой. А хвост, понимающе закивал я. Конечно, конечно. И что дальше? Это уж потом мне Михалыч рассказал, что у каждого шамахана хвост есть. Небольшой такой, как у свиньи. Зачем откуда взялись эти хвосты у них, я и не стал уточнять. Понял только, что демаскируют они шамаханов сильно. Даже личина, на себя накинутая, скрыть их не позволяет. Мало того, у шамаханов еще и рога были. Небольшие, но были. А я их сначала за людей принимал, думал, племя такое, какая разница, впрочем. «Ну, на сегодняшний день вроде бы и все», — закончил Колымдай свой доклад. «Теперь ждем следующего шага от царя». Я восхищенно помотал головой. «Да, умельцы. Я на месте царя с участковым тоже бы весь город на уши поднял. То, что надо».